«Ну, знаете ли, сударь...» «Господин обергруппенфюрер», — советник уголовной полиции ц о т встал, «мы к р и м и н а л и с т ы работаем по определенному плану и не отклоняемся от него». «Я ищу одинокого мужчину, связанного с трамваями, а не женатого Столлера. Столлер меня не интересует, ради него я и шагу не сделаю». «Будто Столлер не может работать в транспортной компании, например, вагоны ремонтировать», — рявкнул Праль.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 Это был третий и самый сокрушительный выстрел. Вы не подумали о том, что открытка подброшена во второй половине дня в воскресенье, поблизости от площади Нолендорф-Плац, которая относится аккурат к данному участку? Это маленькое, незначительное обстоятельство тоже укрылось от вашего острого криминалистского взгляда? На сей раз советник уголовной полиции ЦОТ был и вправду огорошен,